Глава первая. Границы Юга. Часть первая. Когда сигнальный костер обвалился, пламя поднялось до небес. Черный дым метнулся вверх и тут же был подхвачен ветром, растекаясь по полю битвы. Со всех сторон людская толчия медленно и верно превращалась в хаос. Ляск закаленной стали едва различался среди множества криков. Трудно было понять кто есть кто. Приказы командиров тонули в шуме и один за другим исчезали в гуще сражения. Последний живой конь уже с трудом нес всадника. Огромные потные бока животного все чаще вздымались. Из плоти торчали стрелы с красным оперением, и все сложнее было управлять впадающим в безумие животным. Всадник осознавал, что вот-вот окажется на земле. Его длинный желтый плач развивался позади, время от времени прилипая кровью на конском крупе. И вот уже последний вздох. Нога провалилась в яму и подкова с громким хрустом расколола копыта. Конь заржал и кубарем перевернулся через голову, зашвыривая всадника далеко вперед на твердую землю, присыпанную мелкой каменной крошкой. Мужчина со скрежетом и громким стоном прокатился по камням и замер. Через некоторое время пошевелил рукой, попытался подняться и ощутил жгучую боль за грудиной. Дышать стало трудно. Во рту появился привкус железа. Скопив слюны, он сплюнул, посмотрел на кровь, сморщился и все таки поднялся. Некогда блестящий нагрудник был исполосован множеством глубоких царапин. Родовой герб уже нельзя было рассмотреть. Шлем помялся в нескольких местах, а забрала повисла на единственно уцелевшем креплении. «Ко мне!» — набрав воздуха, закричал человек. Крик, унесенный шумом битвы, вернулся в виде звона и рева. «На помощь!» — сдирая шлем, крикнул он вновь. Из пелены вышел рослый варвар с черными полосами на груди и руках. Его волосы были сплетены в длинную косу, а густая борода слиплась от вражеской крови. Мужчина потянулся к поясу и осознал, что потерял меч вместе с ножными. Поднимаясь на ноги, он ухватился за бок. Попятился, хромая и стараясь увеличить расстояние от противника. Варвар рванул навстречу, занёс топор для удара и со всего размаха обрушил его на правую руку, которой закрылся неудачливый всадник. «Фарбанец стах сквозь зубы прорычал варвар, когда его топор со звуком лопающегося железа раскололся об руку мужчины. Тот рухнул обратно на землю, не зная, радоваться крепости доспехов или срочно спасать свою шкуру. Времени на размышления не было, пелена дыма налетела в ту же секунду, заставляя прищуриться. Как вдруг варвар захрипел и с легким хлопком обрушился к ногам мужчины. Из-за завесы вышел рыцарь с гербом юга на груди дикой пустынной кошкой, занёсши лапу для удара. «Поднимайтесь, Ваше Величество, битва закончена. На какое-то время мы удержали границы, но надо отступать!» Протягивая руку помощи и перебарывая стихающий шум, прокричал он. «Прошу, не обращайте на меня внимания, я цел». Отбиваясь от лекаря, король слез с кровати и тут же почувствовал слабость во всем теле. На его лысой голове виднелись ссадины, синяки под глазами говорили о глубоком утомлении, а взгляд мог сообщить одно — все его раздражало. «Ваше Величество, вы чудом не сломали руку!» Низенький лекарь с редкими волосами, напоминающими звериную шерсть, попытался уложить короля обратно. Вместо этого он чуть не упал, когда уцелевшая в битве рука владыки едва не сшибла его с ног. «Знай свое место!» я не позволял к себе прикасаться. Оу! Очередной приступ боли скрутил короля, вынудив все-таки вернуться в постель. Отец, едва не сорвав полок на входе в шатер, внутрь вбежал высокий юноша с темными волосами до самых плеч. На нем была ситцевая рубашка с деревянными пуговицами песочного цвета и такого же цвета штаны, поверх которых он натянул кожаные сапоги. Тише карик, не надо кричать. «У меня и без тебя голова болит». Юноша подошел к кровати и улыбнулся, понимая, что его отец не сильно пострадал в пылу битвы. Однако улыбка быстро стерлась с его лица, и король понял, что сын принес дурные вести. «Сколько потеряли?» «Говори, не тяни!» «Много». Карик сел на край кровати и, взяв короля Юлия за руку, сжал его пальцы. «Мы потеряли пять поселений», и около 3000 тысяч бойцов во время их обороны. Западный торговый путь еще не скоро начнет действовать, рискнул вмешаться в беседу лекарь. С таким количеством погибших весь Запад королевства заполонят на нападаль звери. Я уж и не говорю о заражении всех водоемов и почвы. Король приложил руку к лбу и закрыл глаза. Не могу представить, что мы сумели проиграть неотёсанным варварам. Прошептал он. Точно бы они знали о нас нечто такое, о чем могут ведать лишь изгнанные боги. Отец. По пути в шатер я встретил генерала Салиру. Он просил подойти, едва ты придешь в себя. Юлия оторвался от постели и встал, держась рукой за грудь. Жестом он остановил лекаря от вмешательства и двинулся к графину с водой. Какой толк от владыки, неспособного устоять на ногах? какие люди пойдут за человеком, который преклоняет колени, потому что ему плохо. Наполнив бокал до краев, он за пару глотков опустошил его почти до дна. Быстрым шагом король подошел к низкому креслу, снял с него дорожный плащ и накинул на плечи. «Тебе стоит отдохнуть», понимая намерение отца, посоветовал Карик. Юлия покачал головой и вышел на улицу, тут же окунувшись в лучи полуденного солнца. Небо от северного и до южного горизонта было и сине-зелёным. Медленно с севера тянулись дождевые тучи, но им не суждено было добраться до юга. Ветер уже менялся, унося их далеко на восток. Одинокая серая птица, похожая на стервятника, кружила над лагерем раненых и беженцев. Королевские войска встали вокруг одной из последних уцелевших в этих краях деревушек. Едва достигающий щиколотки ручей тянулся с севера на запад. В воде лежали воины, желающие переждать в прохладе самые жаркие полуденные часы. Они громко перекрикивались между собой, обсуждая свои приключения вне службы. Драки в трактирах, дешевых женщин и крепкий алкоголь. На первый взгляд все в этом лагере казалось обычным, но черные флаги реяли над некоторыми шатрами, символизируя гибель командиров тех или иных отрядов. Черной тенью над людьми нависли флаги смерти», прошептал Юлия слова из похоронной речи, которую он слышал слишком часто. Генералы и командиры обустроились под крышей центрального дома деревни, который обычно служил для собраний местных жителей. Сейчас этот дом стал главным штабом. На длинном каменном столе лежали карты, прижатые ножными с мечами. Даже находясь под защитой своих войск, южане знали, что они не в безопасности. Варвары могли нагрянуть в любую минуту, и тогда придется вступать в бой, принимая на себя командование. Появление Юлия заметили сразу. Командиры поклонились. Генерал Салира, плотный усатый мужчина в старом ржавом нагруднике, тут же подошел к своему владыке. «У нас неразбериха», — шепнул он ему на ухо. Король поднял руку, привлекая внимание оставшихся генералов. Подошел к картам и сразу понял, насколько тяжело общее положение. Весь юго-запад королевства был исчерчен красным мелом. «Что у нас происходит?» «Салира», — обратился Юлия к генералу. Тот взглянул на карту и тяжело вздохнул. К счастью, границы не потеряны. С севера до юга все еще идут сражения. Пограничные войска пытаются сдерживать ворвов до тех пор, пока мы не перестроимся и не дадим отпор. Сколько потерянных деревень. Юлия понял, что известия, полученные от сына, уже успели устареть. На сей раз это число равнялось восьми. Что варвары делают с телами павших? Жгут и едят. Не всегда в этой последовательности. Подал голос один из высоких командиров. Его голова была перевязана тряпкой, а на подбородке виднелись кровоподтеки. Я уже чувствую запах жареного мяса усмехнулся Салира. Лекарь ошибся, расстроенно протянул Юлия. Звери, охочие на падаль, уже заполонили запад. Ну, так что мы можем предпринять? После короткой паузы спросил он. «Мы имеем неожиданно сплотившиеся племена вурвов и огромные потери с нашей стороны. Они фанатики, следующие воле своего бога. В наших краях племена возглавляет Шеку, брат верховного правителя Деку. Сам Деку остался в столице варваров, далеко на юге», проговорил уже подававший ранее голос командир. «До вурвской столицы нам не добраться», сразу же уточнил Салира. Но и правитель варваров не сумеет попасть сюда. Между нами и Бах-Хаш — бескрайнее горное плато, обойти которое можно лишь с запада. Не учите меня географии», — перебил Юлия своего генерала. «Мы не знаем, сколько сил у ворвов и будет ли у них подкрепление». Командир подошел к карте. «Армиям варваров пришлось проделать огромный путь, чтобы добраться до нас». После восьми месяцев дороги на юго-западном торговом тракте вряд ли сохранились неразграбленные поселения. Если они и есть, то далеко на юге. Он указал на карту, обведя полуостров, почти что перекрытый горным плато. Ворвы не трогают своих соплеменников. Следовательно, можно предположить, что они не получат подкрепления. сразу же понял король. «Вести многотысячную армию — это одно». Но пускать позади нее новые войска — другое. Отличное замечание, Крис. Генерал Салира также навис над картой и подкрутил свои усы. Мы имеем дело с огромной армией вурвов, у которой нет пути к отступлению. Они дикари, не обученные боевому ремеслу. Будем надеяться, что ты прав. Король провел рукой по тонкой линии рядом с границей боевых действий. Это то, что я думаю? Сретецкие холмы. Последняя граница юга. Если она падёт, то варвары смогут расползтись по королевству, как саранча. Здесь и здесь...» — генерал указал на черные кружки около плато и на севере. «Старые форпосты. Северный — Терго, южный — Килькера. Если мы отступим на восток, то потеряем запад», — Юлия задумался. «Запад уже потерян, ваше величество» высказал мнение командир. «Если мы отведем пограничные отряды и отступим немедля, то сократим потери втрое. Форпост Терга вместит пять тысяч бойцов, а Килькера неприступен с запада». «Проклятие!» Король ударил кулаком по столу. «Я не позволю варварам разорять мои земли. Сколько у нас провианта? Хватит прокормить нашей армии в течение недели». Понимая, что собирается сделать его владыка, проговорил Салира. «Тогда большую часть войска я отдаю под твое командование, генерал», решительно воскликнул Юлия. «Я с десятой частью останусь и буду сдерживать врага месяц. Будем надеяться, что Родемос все-таки ответит и Север не останется в стороне». «Ваше Величество», — хотел возразить капитан, «я не принимаю никаких возражений». «Забирайте войска и удерживайте холмы. Если я потерплю поражение, то на вас ляжет ответственность за Южное Королевство. Падут форпосты, ворвы пройдут вплоть до дорога, до наших семей». Послышались шаги, в здание вошел королевский сын. По его взгляду стало понятно, что он услышал все слова отца, и его это ни капельки не радовало. «Отец, ты не можешь бросить нас!» Подумай о своей дочери, подумай обо мне. Мы не оставим тебя на волю случая». Юлия подошел к сыну и обнял его. «Ты мой наследник, и все, что я защищаю, достанется тебе. Я прошу тебя лишь об одном — береги свою сестру. В свое время я уже потерял вашу мать, но позволить умереть и детям я не могу». Юлия вплотную прижался к Каригу. «Если я умру, то найди Рагнара». Он поможет тебе, прошептал он на ухо, ощущая дрожь бегущую по телу сына. Однако причина дрожи была не в том, что Карик боялся потерять отца, донесся едва различимый звук сигнального рога. Генералы и командиры схватились за мечи и побежали к выходу. Звук повторился уже отчетливее. Кто-то приближался, пыль затмила горизонт на западе. Десятки всадников пересекали равнину, двигаясь навстречу королевской армии. Над головами некоторых из них яростно бились знамена юга. Становилось ясно, что всадники поспешно сбегали с поля боя, и, возможно, их кто-то преследовал. Несколько пеших отрядов двинулись на перерез. Вскоре они достигли беглецов и смогли их остановить. Трудно было понять, что там происходит. Вслед за всадниками стелилась пылевая дымка. На юге уже несколько недель не было дождей, и почва превратилась в твердую корку с песочным налетом. «Салира! Отправь людей проверить, что там происходит», окликнул король генерала, находящегося около края поселения. Несколько всадников отделились от общей массы, и теперь было видно, что они отнюдь не беглецы, а ведут за собой плененных вурвов. Около получаса прошло, прежде чем воины смогли расположиться в лагере. Их командиры привели к королю для отчета. Мы одержали несколько побед около Зеленого залива, сходу начал командир. Ночью варвары соорудили плоты и попытались обойти нас по морю. Около трех часов ночи дозорные подняли тревогу, и на нас обрушилась ярость дикарей. Сначала мы, пожалуйста, для начала представьтесь. «Перед вами король», — прервал начавшийся рассказ командир Крис. «Прошу прощения, я не привык общаться с королями». Командующий поклонился и заметно дрогнул, потревожив сломанное ребро. «Я Мика из дома Листвина. Служу в качестве наемника из Лиственных городов». «Ничего страшного, Мика, продолжай», — попросил Юлия. «Посреди ночи, как я уже сказал...» Около трех часов подняли крик боевые рога. С воды обрушились варвары и поначалу заставили нас поволноваться. Быстро перегруппировавшись, мы сумели оттеснить врагов обратно к заливу и скинули их в воду. Если вы не знаете, то берег в Зеленом заливе резко уходит вниз, а течение в тех местах сильное. Одного за другим дикарей поглотила цветущая вода. Нескольких мы сумели взять в плен. Поговорив с ними, Мы решили привести их к вам. К сожалению, по дороге наткнулись на несколько вражеских отрядов, превышающих нас числом, потому были вынуждены спасаться бегством. Король обвел взглядом генерала и сына. Что же вы узнали? Пойдемте, Ваше Величество, вы сами все услышите. Командир вышел из штаба, а за ним последовал король с генералом. Около спуска к палаткам их нагнал Карик. Он сразу заметил металлические клетки, обмотанные толстыми цепями, в которых сидели мускулистые вурвы. Из одежды на них были одни набедренные повязки. Юлия остановился около одной из клеток, взглянул на пленника, чье лицо покрывал слой запекшейся крови. Король перевел взгляд на Мику и жестом попросил его продолжить рассказ. «Пленник». Командир взял палку и опустился на одно колено. «Скажи Его Величеству то же, что сообщил мне». Речь варвара напоминала клокочущие звуки, и тяжело было понять, что он пытается донести. Он говорит, что мы должны подчиниться его Богу, иначе он уничтожит наши города. Якобы Горгол пробудился от сна и готовится явиться на север. Перевел речь Мика. «Про ложного Бога мы много раз слышали», — разочаровался Юлия. Старой байкой про огромную статую дракона, под крыльями которой уместился целый город, родители пугали меня еще в детстве. «Вы поклоняетесь камню, ублюдки!» выкрикнул в лицо варвару Салира. «Не понимать, что Горгол придет!» Внезапно варвар заговорил на языке белых людей. «Нас десятки тысяч! Вас мало! У нас есть Бог! Вы своих давно потеряли!» «Молчать!» Мика просунул палку между прутьев и ударил варвара по рукам. «Вы его слышали?» «Дикари не сдадутся просто так. Они следуют воле своего бога. Их десятки тысяч, и я склонен верить, что этот варвар не лжет. Тогда нам придется выкопать для них десяток тысяч могил», сквозь зубы прорычал Салира. «Пусть эти твари верят во что хотят. Им не напугать меня байками про мифических богов. Я не боюсь камней». Воскликнул генерал и отправился прочь. Юлия некоторое время смотрел ему вслед. Мика, я хочу, чтобы ты со своим отрядом поступил под мое прямое командование. Мы двинемся на запад. Командир удивленно взглянул сначала на короля, потом на его сына. Он не до конца понимал, о чем идет речь. Отец, ты все-таки настаиваешь на своем? возразил юный принц. «Я уже все решил». Король мельком глянул на плененных вурвов и подозвал к себе одного из надзирателей. «Постарайтесь выбить из них больше информации, после чего заживо закопайте на равнине к востоку отсюда. Пускай их могилы станут символом того, что с запада на восток варвары смогут путешествовать исключительно в виде неупокоенных духов». «Юлия!» — обратился Карик к отцу по имени. Ты не должен жертвовать собой. Ты — король, а не обычный рыцарь. Твое дело — управлять, а не воевать. Отправь Салиру. В таких делах у него больше опыта. «Карик!» — раздраженно воскликнул отец. «В том-то и дело, что я король, и у меня должны быть земли и народ, должно быть уважение. Чем я буду править, если мои земли сожгут, а людей перебьют? Я не король пустоты. Я король юга. Он отвернулся от сына и поспешно двинулся прочь. Карик и Мика переглянулись, но не проронили ни слова. Боевые знамена 30 командиров отправились вдаль. Один за другим они исчезали за холмами вместе со своими отрядами. 18 тысяч пеших воинов двинулись на восток сплошной человеческой рекой. Их сапоги поднимали пыль, а звук шагов разносился на всю долину. Редко можно было увидеть что-то подобное, и Карик наблюдал, как армии Юга уходили от своего повелителя по его же приказу. Войска должны были разделиться на две равные части и занять северный и южный форпосты. Возможно, такая тактика могла дать надежду на победу. Нельзя было бросаться на неожиданного врага, сломя голову, как нельзя было и убегать. Позади Сретецких холмов находились пастбища, упирающиеся в многочисленные деревеньки. Там, за границей юга, жили обычные люди, не имеющие никакого представления о войне. Крестьяне вспахивали поля, охотились, занимались ремеслом. Знатные лорды попросту жили в свое удовольствие, не подозревая, что их жизнь может быть растоптана босыми ногами варваров с далекого юга. Варваров которых никто не рассматривал как угрозу. Карик видел отца, стоящего на границе поселения. Его броня сверкала в лучах заходящего солнца, давая понять, вот он, настоящий король. Владыка остался с двумя тысячами добровольцев, чтобы попытаться изменить ход войны и спасти как можно больше мирных жителей. И вот король исчез за холмами, а перед глазами протянулась бескрайняя равнина, заполненная в это время года еще не засохшей, но уже потерявшей все соки травой. Песок проносился сквозь человеческие массы, напоминая, что совсем рядом находится пустыня. И трудно было представить, каково жить по эту сторону холмов. «Не печалься, юноша!» Салира подошел к Каригу. «Я давно знаю твоего отца», «Пожалуй, даже дольше, чем ты живешь на этом свете». Юлия побывал в таком количестве передряг, что порою кажется, будто ему благоволят старые боги. Если кто и вернется живым, то это он. Поверь, Карик, через месяц ты будешь встречать отца с распростёртыми объятиями около форпоста Терга. Отец обещал вернуться за два дня до Грозильера, а это через 27 дней. «И он вернется. «Возьми!» Генерал протянул юноше гладкую деревянную трубку. Заметив удивительный взгляд принца, он поспешил объяснить. «Такие трубки называют хесса. Воины дарят их своим семьям, прежде чем отправиться на войну. Каждый день близкий человек делает на ней одну зарубку, и так до тех пор, пока эта трубка не будет вся изрезана. Подув в неё, ты услышишь мелодию». С каждым днем по мере появления зарубок, звук будет меняться. Карик улыбнулся. «Спасибо», — искренне поблагодарил он. «Твой отец просил передать ее, и едва мы достигнем форпоста. Я решил сделать это несколько раньше. И я попрошу тебя не ждать, Юлия, весь месяц в форпосте. Отправляйся в дорог и будь сестрой, наверняка она сильно переживает». Юноша кивнул, ему и самому хотелось увидеть сестру. И его взгляд устремился на восток, где в трех днях пути находились желанные холмы. Они поднимались высоко в небо, больше напоминая скальную гряду, состоящую из песка в с крупными каменными обломками. Каменная крепость из песчаника преграждала путь в искусственное ущелье. С запада ее стены в высоту достигали 6 метров, а по протяженности двух сотен. Именно сюда через неполный месяц должен был прийти Юлия, и именно в этом месте рано или поздно должно было состояться решающее сражение. Только форпост Терга варвары были способны взять приступом, потому как эта крепость была намного слабее своего южного собрата. Месяц ожидания подходил к концу. Приближалась середина лета. С каждым днем солнце опаляло землю все больше. Уже много дней на западе не было дождей, и пустынный тракт превращался в реку пыли. Здесь не было странников, обозов или неожиданных встреч. Серебристая листва деревьев вдоль дороги лишний раз напоминала об отсутствии осадков. Канавы были сухими, а чем ближе к западу, Чем чаще среди тополей и берез появлялись древние искривленные дубы, чьи ветки почти касались земли, нависали над дорогой. По этому тракту скакал всадник. Его плащ был покрыт толстым слоем пыли, а черный конь уже давно имел корку из грязи. Всадник провел в дороге 26 дней и миновал несколько небольших городов. В первом из них, носящем название Кесар, Он восполнял запасы еды и воды. В Рессоре, напоминающем трущобы, вырванный из более крупного поселения, отбивался от попрошаек и с трудом избежал смерти от ножа бандита. В третьем, называющемся Гессар, узнал, почему эти города носят очень похожие названия. Но все это не играло ровным счетом никакой роли, потому что всадник, наконец, достиг границы графства Коргор, центральным городом, в котором был Карилос. Тут-то и начиналась его охота. Всадником был королевский ловчий.